Глава 18. Шамлет для особых случаев. Поехать в п а л а ц е Эдерли сразу, как они хотели, разумеется, не вышло. Сначала Альс решил вымыться, и Лучана его очень даже понимал. Как говорят выдли, правильная купальня смывает семь тревог. три усталости и одну беду. А после ванны он ожидаемо снова проголодался. Ну что такое пара-тройка булочек для огромного молодого тела? Конечно, а л а с т о р велел подавать обед, великодушно посчитав перекус в комнате Лучана завтраком. А к обеду неожиданно присоединились гости. Сначала Альс вспомнил, что пропустил тренировку и немедленно отправил дежурного г в а р д а за м е с ь ё е р о м Дальбре, е чтобы извиниться и пригласить его к столу. Потом явился гранд сенор ь д а р р а с неизменной учтивостью осведомившись: угодно ли будет его величеству сегодня заниматься делами или следует отложить все, кроме семейного ш а м ь е т а назначенного на вечер? Аластор вздохнул и сообщил, что еще как угодно, однако не прямо сейчас, а после обеда и визита к Эдерли. Кстати, не хочет ли гранд сенор ь Аранвен сопровождать их с лордом Фарилом? А пока он думает. Джастин, подайте еще прибор. Отвесив изящный поклон и заняв место за столом, от королевских приглашений не отказываются. Гранд-сеньор также учтиво сообщил, что навещает сеньора Саймона ежедневно, однако старается делать это вечером, когда заканчивает собственные дела. То есть около полуночи, перевел для себя Лучана, прекрасно знавший распорядок работы гранд-сеньоров Оранвенов. Со смены канцлера изменилось исключительно его имя. на подписанных бумагах и больше ничего. Бумаг этих, кстати, гран с е н ь о р прихватил с собой целую папку, словно не сомневался, что Альс немедленно ими займется. м е с ь е р на папку покосился с явным неодобрением и в полголоса уронил, что уставшая рука плохо держит рапиру. Канцлер с достоинством возразил, что перо, к счастью, гораздо легче рапиры, посему его держать можно гораздо дольше. Скажите, гранд сеньор, вмешался Лучано, пока легкий обмен уколами не превратился в настоящий поединок острод. Не кажется ли вам, что бумаги в наше отсутствие ведут некую тайную жизнь? Во всяком случае, они размножают со с л о в н о п о с е л и в ш и е с я в кладовой мыши. Незаметно, однако стремительно, каждый день вы с монсеньором решаете множество дел, однако меньше их не становится, а совсем наоборот. Размножаются, точно говорю. Узкие губы гранд сеньора тронула быстрая о р а н в е н о в с к а я улыбка. Шутко он оценил и даже соизволил ответить. Любопытная версия, милорд. Когда в детстве я наблюдал за работой отца, то подозревал примерно это же. Однако со временем понял, что излишне много не самих документов, а неразумных людей, словами и делами дающих основание. Для их составления. Иными словами, гранд с е н ь о р идиота т добавляют вам работы, уточнил Лучана. Совершенно верно, милорд. Величественно склонил голову молодой канцлер. а л а с т у р переглянулся с наставником. Оба согласно кивнули. И Альс пробормотал, что без м о з г л ы е болваны на королевской службе и правда, вреднее мышей и крыс в кладовой. Жаль, что от них никакая кошка не поможет. А вы разрешите лорду Фарилу травить каждый месяц хотя бы дюжину бесполезных ослов? щедро предложил м е с ь е р Вот увидите, остальные либо сами разбегутся, либо возьмутся за ум. Всегда знал, сеньор, что вы не только д о б р е й ш е й души человек, но и несказанно м у д р ы Пылко поддержал е г о л у ч а н а а канцлер снова усмехнулся. И с кем я тогда останусь? буркнул а л а с т о р Хорошо, если один из дюжин ослов окажется все-таки человеком. Когда обед закончился и сеньор ф е х т м е й с т е р о т к л а н и л с я канцлер еще раз уточнил, все ли готово к семейному шамьету, и спросил, кто будет варить этот самый шамьет: дворцовая кухня или лорд Фаррелл? А потом добавил, что второе было бы несравненно удобнее. Раз уж приправы к шамье тут р е б у ю т тонкого обращения, совершенно с вами согласен, гранд сеньор, подтвердил Лучана. К тому же вся Дорвена знает, что король предпочитает шамет, приготовленный мной, и если его принесут с кухни, это покажется странным. Отказаться от угощения сеньоры все равно не смогут. Но одно дело из вежливости намочить губы, и совсем другое выпить целую чашку. Ах да, кивнул канцлер. Что вы намерены делать, если лорды Райнгартены все-таки не захотят пить или будут слишком медлить? а л а с т у р которому это явно в голову не пришло, растерянно посмотрел на Лучана. Тогда, гранд сеньор, я спрошу, почему показания мертвых фраганских наемников недвусмысленно указывают на сеньоров Райнгартенов как на виновников похищения? Вежливо улыбнулся Лучана. Уверяю, от такой новости у кого угодно в горле пересохнет, и хоть пару глотков сеньоры все же сделают. А если нечаянно опрокинут ш а м ь е т подам воды. Аранвен одобрительно склонил голову. а л а с т о р же возмутился. Но фраганцы не указали на них прямо. А сеньоры об этом знают? Удивился Лучано. Аранвен одарил его еще одним одобрительным кивком и п о л у у л ы б к о й А у Аластора восхищенно вспыхнули глаза. Благие с е м е р о подумал Лучано, как же хорошо, что мы помирились. Да я хоть всю Дарвену ради него напою зельем правды, даже если придется лично варить его вёдрами, а потом заливать в несогласных. п а л а ц ц а э д д е р л и Лучано увидел первый раз и не мог не сравнить его с восхитительным, но мрачным обиталищем рода Бастельера. Как н а р о ч н о г р а н ь сеньора э д д е р л и некогда предпочли совершенно другой стиль. Их п а л а ц ц а был выстроен из светло-желтого камня и покрыт коричневой черепицей, так что издали напоминал с д о б н о е пирожное с поджаристой корочкой. мягкие округлые линии декоративных арок, обрамляющих о к н а и двери, делали это забавное сходство еще сильнее. А возле дома раскинулся роскошный сад, полный не только цветов, но и лекарственных трав, на которые Лучано в о з р и л с я с восхищением. Да если бы он знал, что в Долине имеется такая сокровищница, давно напросился бы в гости. Почти сразу, как только перед Альсом распахнули главные двери п а л а ц ц а Навстречу гостям вылетело полдюжины разномасных т собак, веселых, ласковых и явно избалованных. Прошу прощения, ваше величество, извинился дворецкий. Их немедленно уберут. Зачем? пожал плечами Альс. Прекрасные псы. Я не знал, что лорд Эддери л увлекается охотой. Кстати, старший или младший? И принялся ч е с а т ь матерого белоснежного вожака между острыми м о х н а т ы м и ушами, который тут с удовольствием подставил гостю. Охотой увлекался Его светлость Дилан, также почтительно ответил дворецкий. Эти собаки потомки его охотничих ь собак. Они не приучены к охоте и являются просто любимцами миледи и обоих милордов. Вожак шел рядом с альсом, как привязанный. С другой стороны пристроилась такая же белая красавица сука, а остальные псы весело прыгали вокруг, всем видом подтверждая, что в этом доме они действительно любимцы, которым нет нужды рисковать в п о г о н е за зверем. Ваше величество, лорд Фарил, какая честь видеть вас в нашем доме. Грансеньор Эддерли, вышедший им навстречу, почтительно поклонился, а г р а н с е н ь о р а присела в реверансе. Прошу без церемоний, торопливо ответил Алластор и подошел, чтобы поцеловать руку почтенной дамы. Миледи, милорд, сочувствую вашей беде. Надеюсь, лорду Саймону уже лучше. Милосердная сестра, добра к нему, негромко отозвалась гран сеньора. Глаза и лицевые нервы не задеты, пострадал только внешний облик. Ну, для мужчины это не так уж важно, попытался утешить ее Алластор. И тут же с конфуженно поправился. Простите, я понимаю, насколько глупо сказать это матери и отцу. Но все могло быть намного хуже. Совершенно верно, ваше величество, с достоинством кивнул гранд сеньор. Мы рады, что Саймон жив и не утратил здоровья. А внешность? Все, кто действительно любил его прежним, не разлюбят и сейчас, а до остальных нам нет никакого дела. Надеюсь, молодой гранд сеньор с этим согласен, подумал Лучана. Понятно, что мать с отцом будут любить его каким угодно, для друзей ничего не изменится. Да и женщины, пожалуй, простят богатому и знатному наследнику любое уродство. Но каково самому сеньору Саймону видеть в зеркале новый облик и вечное напоминание о проигрыше? Ответ на этот вопрос он попытался прочесть на той половине лица сеньора. которая не пострадала, однако не преуспел. Молодой некромант, в с т р е т и в ш и й их одетый по домашнему и в кресле, из которого тут же встал, выглядел совершенно спокойным, настолько спокойным, что Лучано слегка насторожился. Но не бывает у людей подобных сеньору Саймону горячих и азартных такого б е с с т р а с т н о мудрого отношения к невзгодам. Сидите, э д д е р л и м а х н у л ему рукой ластор, без церемоний. Смотрю, вы быстро оправились. Меня лечили хорошие целители, ваше величество. Видеть вас — огромная честь. Милорд Фарил при много благодарен. Не з а с т а в и в себя упрашивать, сеньор Саймон снова уселся, и Алластор случайно последовали его примеру. Чита хозяев дома осталась ждать в гостиной, однако в дверь тут же постучали, и миленькая горничная внесла поднос. п о л н ы й кувшинов и кувшинчиков, чашек, вазочек, молочников. Быстро накрыла столик и замерла, ожидая распоряжений. Ваше величество, милорд, склонил голову Саймон. Простите, я не подумал. Возможно, вы предпочли бы вино. Самое время выпить шамбета. Успокоил его а л а с т о р и Саймон кивком отпустил горничную. Кстати о времени. Оно так быстро пролетело. А я не наградил вас после той охоты, когда вы столь удачно поставили на меня щит. Подумайте, что я могу сделать для вас, милорд, в п р и д а ч у к моей искренней благодарности, разумеется. Что? Ах, это сеньор Саймон выглядел таким удивленным, словно и думать забыл про подобную мелочь. Ваше величество, возможность оказать вам услугу – это само по себе награда. К тому же основная заслуга принадлежит Ранвенам и леди Айлен, как хозяйке пушка. Его лицо, разделенное жутким заклятием на две половины, живую и мертвую, омрачилось еще сильнее, и Лучано подумал, что с е н ь о р Саймон наверняка уже знает о похищении с е н о р и н ы но известно ли ему, что это похищение мнимое? С ними разговор будет особый, а я спрашиваю вас. возразил ему а л а с т о р Ну так что, скажете, или мне придется самому придумывать награду? Учтите, воображение у меня так себе, ничего интересного я вам предложить не смогу. О, ваше величество, усмехнулся некромант одной половиной лица, здоровый. Это у вас-то слабое воображение. После приговора Леонелю Саграсу и капитанам егерей позвольте не согласиться. Мне, конечно, очень хочется и вправду испросить у вас какую-нибудь милость, но позвольте оставить эту несравненную возможность про запас. Вдруг я н а т в о р ю что-нибудь способное вызвать ваш гнев или хотя бы раздражение. Обожженная черная половина некогда красивого лица так и осталась безучастно мертвенной, неподвижной, но янтарные глаза сеньора смотрели дерзко и весело. б а с т е л ь е р а не трогать, мгновенно предупредил Альс. На то имеются причины. Можете поинтересоваться у своих почтенных родителей. В остальном же, смотря, что вы намерены натворить, милорд. А откуда я знаю заранее, ваше величество? п о р а з и л с я н е к р о м а н т настолько искренне, что Лучана ему почти поверил. Точнее, поверил, что сеньор просто не знает. какую из многочисленных рискованных шалостей давно задуманных и ждущих осуществления посчитать достойной королевского прощения. Ну что ж, вздохнул Аластор и отпил немного шамьета, то ли из вежливости, то ли правда успел проголодаться. л у ч а н а тоже сделал глоток и ужаснулся. В доме Эдерли шамьетом называли нечто больше напоминающее сироп из меда, сливок и пряностей. с небольшим добавлением, собственно, шамьета. Я запомню, что должен вам любую разумную просьбу или милость, но надеюсь на ваше... Он запнулся, словно подбирал слово, и с явным удовольствием выпил еще шамьета. Благоразумие, ваше величество, подсказал молодой некромант очень почтительно, хотя его глаза так и искрились насмешкой. В самом деле. Младший Эдерли д и благоразумие. Смешно. Однако Лучана уже не раз обманывался в характере сеньора Саймона и помнится, обещал себе не повторять подобных ошибок. На ваши чувства чести и ваш разум, спокойно ответил Алластор и поставил чашку, взглянув на нее не без сожаления. Одна особа, дорогая нам обоим. Заверяла меня, что и того, и другого у вас в достатке. На несколько мгновений в комнате повисла тишина, а потом сеньор Саймон улыбнулся, и на этот раз его губы растянулись целиком. Наметанный взгляд л у ч а н а увидел небольшую кривизну с пострадавшей стороны, но похоже было, что лицевые нервы и правда в порядке. Что ж, теперь у сеньора с а й м о н а есть улыбки на все случаи жизни. Такое мнение о себе хочется оправдать, сказал некромант очень мягко, и его насмешливый дерзкий взгляд потеплел. Хотя боюсь, это особа выдала не вполне заслуженный задаток. Только от вас, милорд, зависит, сумеете ли вы заслужить его полностью, парировал а л а с т о р и встал. Насколько я помню, вы хотели видеть лорда Фаррела по какому-то делу. А я пока с удовольствием поговорю с вашими родителями и осмотрю дом, ваше величество. Скочив, с е н ь о р Саймон почтительно поклонился, а Ластур ответил кивком и вышел, проводив его взглядом. Некромант снова сел и повернулся к л у ч а н о Похоже, милорд, шамлет вам не по вкусу. Может, все-таки вина или шоколада? О, не стоит! Затропился о Луччано. Представив, как в этом доме варят шоколад, его, наверное, можно резать ножом. Кстати, хм, а ведь забавная мысль, интересное лакомство получилось бы. Шоколадная глазурь применяется повсеместно. Добавлять шоколад в трюфели и просто выпечку тоже умеют. Но почему-то никому не пришло в голову, что вместо порошка, требующего варки, можно продавать готовый пластичный шоколад, разлитый по формам. И разумеется с добавками: орешки, цукаты, изюм. Принцип тот же самый, что с мылом. А уж м ы л о этого л у ч а н а сварил столько, что на всю верою к хватило бы. Он с трудом оторвался от грандиозных перспектив, развернувшихся перед мысленным взором, и посмотрел на терпеливо ожидающего сеньора с а й м о н а ш а м ь е т превосходен. в ы д в и л л у ч а н а чудовищную ложь и тут же постарался прикрыть ее истиной. Не сомневайтесь, Его Величество был в полном восторге от угощения, а я просто предпочитаю не так сладко. И даже еноту своему конфеты запрещаете, фыркнул Никромант, выказав отличную память. Кстати, как он? Белиссиму, отозвался Лучано, растет и толстеет, несмотря на все мои запреты, поскольку сам себе п е р л ю р е н конфеты не запрещал. Не могу его за это осудить. Снова усмехнулся Саймон, растянув оба уголка губ. С каждым разом у него это получалось все легче, словно некромант разучился улыбаться и теперь усердно практиковался. Конечно, прежняя эта улыбка никогда не станет и со стороны будет смотреться жутко. Но, как сказал мудрейший гранд с е н ь о р э д д е р л и какое нам дело до тех, кто нас не любит? А их иногда и припугнуть бывает полезно. Вы, наверное, думаете, зачем я вас позвал? – спросил Саймон, подливая себе ш а м ь е т а в незаметно опустевшую чашку. Лучано, жалея, что нельзя запить эту кошмарную сладость просто водой, принесла заочищенные и порезанные дольки яблок. Впервые радуясь, что яблоки в д р в и н а н т е кислее своих южных собратьев. Я надеюсь, что услышу это от вас, гранд сенор. ь Улыбнулся он в ответ. Ох, давай тебе з ц е р е м о н и й попросил некромант. Все-таки мы д р а л и с ь вместе, и т р у п я для вас поднимал, а потом прятал, хоть и недолго. Просто с а й м о н а вполне достаточно, или э д д е р л и если вам угодно. Совместное развлечение такого рода весьма объединяют, согласился Лучана. В таком случае Фарил или Лучана, как вам больше нравится. Можно даже Люцианом, добавил он, вспомнив, как записан. Пожалованный титул в документах, но не обещаю, что стану отзываться. Очень уж непривычно. Отлично, просиял взглядом и половиной лица Саймон, а Лучана п о й м а л себя на том, что уже начинает привыкать к новому облику сеньора Некроманта. В конце концов, если убедить себя, что это просто такая маска, что он маскарадов не видел и вообще гранд сеньор э д д е р л и старший безупречно прав. Красота, как и просто приятная внешность, в глазах тех, кто смотрит. Случись такое, не дай благие, конечно, сальсом или с и н ь о р и н о й разве Лучано посчитал бы их некрасивыми? Выглядя они как угодно, для него ровно ничего не изменилось бы. Уродство, старость, какая разница? Ведь души как-то узнают друг друга в садах, где могут иметь какой угодно облик, в з я т ы й из многих сотен жизней. И все-таки за гранью этого мира люди находят тех, кого когда-то любили, потому что истинная любовь иногда начинается с восхищения красотой, но никогда на этом не заканчивается. Тогда у меня к вам две просьбы, продолжил Саймон. и л у ч а н а кивнул. Скажите, вы можете кое-что передать Айлен? Рука л у ч а н а которую он как раз протянул к остаткам яблока, даже не дрогнула. Пальцы спокойно взяли очередную дольку. Лучан о т щ а л н н о прожевал кисло-сладкую мякоть, проглотил ее и молча посмотрел на Саймона. Ну сами подумайте, кого мне просить? Пожал плечами некромант. Отец и матушка ничего не знают, в этом я уверен, и понимаю, что это благоразумно. К его величеству тоже не обратишься так запросто. Я не вхожу в его ближний круг. Адара наверняка получил строгий приказ х р а н и т ь тайну. И я не могу заставить его выбирать между преданностью короне и преданностью дружбе. с р а н в е н а м и знаете ли могут дружить только те, кто не заставляет их делать подобный выбор. Очень мудро с вашей стороны учитывать это, сеньор, пробормотал л Учано, то есть Саймон. Но с чего вы решили, что кому-то все-таки известно? Дара продолжает поиски Айлин. Саймон загнул палец, словно начиная отсчет. Но «Ну, я хорошо его знаю и помню, каким он был, когда вышли к разлому. Сейчас он полон азарта, не отчаяние, понимаете? Значит, уверен, что Айлин жива, здорова и просто ищет похитителей. Второе, и он загнул еще один палец. Похитителя, кем бы он ни был, не испугало стать врагом короля. Архимага, канцлера и сразу нескольких семей из трех дюжин, ну и в а ш и м вдобавок. Значит, либо он уверен, что может идеально скрыть все следы, либо намеревается вернуть а й л е н и полагает, что к нему после этого не будет претензий. Третье. Всей столице известно, что сначала лорд Бастельера и с т о в о искал жену, а после перестал. Он получил королевский приказ прекратить поиски. Уронил Лучана, глядя на сидящего напротив юношу с и с к р е н н и м интересом, и кинулся его выполнять. х м ы к н у л некромант. Фарел, я знаю своего бывшего наставника куда дольше вас. Ему всегда было плевать на чужие приказы, от кого бы те н и исходили. Думаю, я в и с ь к нему сама притемная госпожа бастильера и ее волю не исполнил бы, не отвечая э то его желаниям. Когда-то меня это восхищало. Но я тогда был гораздо г л у п е е чем сейчас. Он помолчал и продолжил, загнув еще один палец. Лично я думаю, что он получил известие то ли от самой Айлин, то ли от ее похитителей. Будь она в беде, лорд б а с т е л ь е р а продолжил бы искать, несмотря на любые королевские приказы. Но если она сама сообщила ему, что покидает его по доброй воле, четвертое, наемников. которые воспользовались нашим именем, кто-то перебил. Возможно, чтобы скрыть следы, вставил Лучана, которому все больше нравилась эта игра. А зачем прямо на месте и с таким риском? Остро взглянул на него Саймон. Будь они из одной шайки, не проще ли потом кинуть им в спину проклятие или, ну не знаю, яду поднести? Нет. Лично я думаю, что похищал Айлин кто-то один, а отбивал у похитителей уже кто-то другой. И этот другой не вернул ее в дом бастильера, а забрал куда-то еще. Возможно по ее желанию. Она ведь ехала ко мне, понимаете. Одна без мужа. Значит, он ей этого не позволил. Наверняка вопреки его воли. Как ей было после этого вернуться к нему домой? А если предположить, что а й л е н кто-то прячет, причем этот кто-то ей не враг, она бы, наверняка, дала о себе знать самым близким людям. Это у нас кто? Он разжал пальцы и начал загибать их снова. Ее тетушка, Его Величество, вы, Дарра и я. Ну, еще и Аланда, пожалуй. Я все это время лежал в беспамятстве. Про Дарру я уже сказал. с у д а р н и й Арментрод знаком только через Айлен. Но меня, когда очнулся, пытались развлекать придворными новостями. И говорят, что она приняла предложение м е с ь ё р а де Альбре и готовится к помолвке. А мне т о известно, как леди Элоиза любит племянницу. В общем, если подумать, я бы сказал, что Айлен скрывается либо у арнвенов, либо у кого-то из личных доверенных людей Его Величества. И в любом случае с его позволения. Вы ведь ни с кем не делились этими любопытными умозаключениями. Ради ч и с т к и совести поинтересовался Лучана, уже представляя, каким будет ответ. Я? Да с чего бы? Саймон состроил дурашливую гримасу, которая на его лице смотрелась откровенно жутко, и набил рот сукатами, прожевал их, удивительно напоминая перлюрена. И снова пожал плечами. Я в себя-то пришел недавно, помните? И уж точно не собираюсь наводить наслед Айлин лорда Бастельера или кого-то еще. Похищали ее всерьез, а значит, она в опасности. Если укрылась где-то в надежном месте, пусть там и пребывает. Я только хочу, чтобы при случае, исключительно при случае, понимаете, ей передали. что я люблю ее как сестру и готов помочь чем угодно, как только ей понадобится помощь, и, конечно, что я ни в коем случае ни в чем ее не виню, а то, знаю я эту достойную представительницу р е в е н г а р о в наверняка придумала себе какие-то глупости. Вы прекрасный друг, сеньор Саймон, склонил голову Лучана. Разумеется, мне неизвестно, где находится сеньорина Айлен. Однако если представится случай, он сделал тщательно рассчитанную паузу и увидел, как понимающие блеснули глаза некроманта. При этом самом случае с и н ь о р и н а узнает ваши слова в точности. Это я могу обещать. Буду при много благодарен, кивнул некромант. А теперь вторая просьба. Возьмите меня на службу, фарил. Что простите, изумился Лучано. Вы имеете в виду мою службу руки короля? Ну да. А что вы берете только к а т о р ж н и к о в Насколько я знаю, Саграс получает жалование и носит форму. Значит, это обычная королевская служба под вашим началом. Вы исполняете личные поручения Его Величества. Это огромная честь и немалая ответственность. А никароманта у вас нет, имеется только боевик. Что вы будете делать, если потребуется допросить мертвеца или разобраться с проклятием? Саймон победно посмотрел на Лучана, которому пришлось признать эти аргументы довольно вескими. Я подумал ы в переманить несколько сеньоров магов из прежнего ведомства Леонеля, признался он. Я лучше, самоуверенно заявил Саймон. Понимаю, сейчас это звучит сомнительно после такого-то проигрыша на дуэли. Но вы меня видели в деле, когда мы спасали кузину Клари, и как ни крути, меня обучал и натаскивал лучший боевой некромант Ордена. Ему я уступил. Его лицо опять омрачилось, но ненадолго. На него тут же вернулась самоуверенность, и Саймон продолжил: Не сомневайтесь. За этот урок я его в свое время поблагодарю. Но кроме Бастельера меня мало кто может превзойти. Дара, пожалуй. но с ним я и драться не стану. Драмонт из моих собратьев-адептов, отменный проклятийник, но мастера такого уровня на перечет. А еще я всегда могу частным образом попросить совета у своего отца и матушки. Это вам тоже при случае пригодится. Знаю всю академию и высшее общество столицы, да и с половиной д а р в е н ы знаком. От веселых кварталов до купеческих. Что еще? Он задумался уже всерьез, не на показ, и добавил: «Свободно говорю по фрагански и и т л ь й с к и немного болтаю по чински. Мэтр Виталь справа д утверждает, что с ужасным акцентом. Ну и владею всем, что положено дворянину, от р а п и р ы до лютни. А главное, я совершенно свободен, пока не вступил в права главы рода, чего надеюсь не с л у ч и т с я еще долго». У нас в семье принято либо рано гибнуть в какой-то з а в о р у х е характер способствует, либо жить до глубокой старости, особенно магом. Ваш почтенный батюшка оторвет мне голову. Пробормотал л у ч а н а больше от неожиданности. А матушка, возможно, сделает еще что-нибудь поинтереснее. Наслышан я о фантазии целителей. Вы же их единственный сын, Саймон, а на службе будете рисковать жизнью. И мысленно поежился от небрежного упоминания мастера Витальса. Как никак, а к а о р о обещал повторить свое заманчивое предложение, а то, что он уже год как не напоминает о себе, так дело только в его любезности. А надолго ли ее хватит? Подумать только, какая деликатность! Да если бы не гранд сеньор Дункан, который часто рассказывал им с а л ь с о м о каких-нибудь забавных случаях, Лучана и не узнал бы, что мастер Витальс совсем рядом. И где в академии п о л н ы й боевиков и некромантов? Восхитительная уверенность в себе. А где я не буду ею рисковать? Опять пожал плечами некромант. В армии или на беспокойном кладбище? Мой дар дается не для легкой безопасной жизни. За свою милость п р и т е м н е й ш а я и спрашивает со всей строгостью. Я, конечно, могу отсиживаться под юбкой матушки и за отцовской спиной хоть всю жизнь. Получить какой-нибудь придворный чин. Выучу, например, чинский в совершенстве и буду переводить бумаги для дипломатической коллегии. Или дождусь, когда в академии сменится архимаг и поступлю туда м е т р о м А пока можно и при дворе повеселиться. Только я же с ума сойду от скуки, фарел. Мне дело нужно и дело серьезное, чтобы выкладываться в полную силу. Не возьмете к себе? Уйду гонять стрегоев до у п ы р е й В провинции всегда к л а д б и ч е с к и х мастеров н е д о с т а ч а или кигерям подамся, уж туда точно всех берут, и там не заскучаешь. Я вас понял, медленно кивнул Лучано, вглядываясь в собеседника. Возможно ли? Да нет, молодой гранд сеньор совершенно спокоен и выглядит смирившимся. Вот именно, что выглядит. А если копнуть поглубже? Не окажется ли это спокойствие такой же маской, скрывающей отчаяние, как та, что навеки скрыла половину лица Саймона? Откровенность за откровенность, решился Лучана. Можете ответить мне на один вопрос? При темнейшей клянусь, кивнул Саймон. Что угодно, кроме секретов моего рода или чужих тайн. Не смогу ответить, промолчу. О, ничего такого я спрашивать не осмелюсь. Заверил е г о л у ч а н а Но «Ну, поймите меня правильно. Вы хотите, чтобы я доверил вам и свою жизнь, и, возможно, чужие, не говоря уже о выполнении королевских поручений. Я просто должен спросить. Он помолчал, п ы т л и в о вглядываясь в собеседника, и в к р а т ч и в о поинтересовался: сеньор Саймон, а вы точно не собираетесь свести счёты с жизнью? Знаете, после неудачи часто кажется, что жизнь больше не мила и ничего хорошего в ней не будет. А вам серьезно досталось? Он замолчал, сам с е б е удивляясь, с чего полез в чужую душу, чтобы там не говорил младший э д д р р и Он пока не приходится Лучано ни другом, ни приятелем, а если и оказал несколько услуг, ладно уж, весьма значительных услуг. Так ведь не ради него Лучана. А ради г р а н ь сеньора Клари и сеньорины Айлин. До да всего г о д назад он Лучана и не подумал бы так переживать из-за великовозрастного идиота. А теперь, поистине, Дарвинант ужасная страна. Свести счеты с жизнью? явно удивился г р а н ь сеньор Саймон, распахнул глаза, наивно, как п е р л ю р е н уже снявшись чужой туфли драгоценную пряжку. Уцелевшая половина лица приобрела при этом необыкновенно у м и л ь н ы й вид, зато пострадавшая столь противоестественный, что л у ч а н а внутренне поежился. Из-за этого свести счеты жизнью? Ну уж нет. Я и без того доставила родителям множество огорчений, которых они никак не заслужили. Да и вообще. Неужели я м а л о д у ш н е я Карделия Леруазен? Вы видели Карделию Фарел? л у ч а н о честно попытался вспомнить, видел ли он хоть одну даму с таким именем, и покачал головой. Она училась на последнем курсе, когда случился разлом. Уже в который раз, помрачнев, сообщил гранд сенор ь Саймон. Некромантка, мастерица проклятий и очень красивая девица была. Немного похожа на старшую из фраганских принцесс, только блондинка. Карделия защищала Академию во время прорыва. Демоны размозжили ей все лицо, даже целители ничего не смогли сделать. Лучано представил и содрогнулся, кляня про себя собственное воображение. Беатрис х в а т и л а о д н о й морщинки, чтобы выгнать со службы Фрейлину, а ведь ее красоте никак не повредило бы даже дюжина морщин и два десятка седых волос. Девица же в расцвете юности потерять не просто красоту. но даже сколько-нибудь приятный облик. Да, трудно представить, сколько сил требуется, чтобы просто пережить подобное. И ничего, закончил гранд сенор ь Саймон с явным почтением в голосе. Живет как раньше, служит в академии, преподает младшим курсам, и даже иллюзию носить отказывается. Представляете, Фаррелл, говорит, что все равно знает, как выглядит. А если кому-то это не по душе, пусть не смотрит. Она, дескать, ни не волит. А ее, между прочим, бросил жених. Представляете, каков негодяй? Уж мне т о во всяком случае это не грозит. Скривил он губы в подобии улыбки, на этот раз довольно невеселый. Так что не переживайте. Я и сам не собираюсь терять голову в прямом смысле слова. И другим в с в о е м присутствии постараюсь этого не позволить. Некоторые уроки обходятся дорого, зато идут на пользу. Что ж, если вы и в самом деле не намерены совершить чего-то непредусмотрительного, протянул Лучана, и молодой никромант жестко усмехнулся. Я не собирался вызывать лорда Бастерьера на вторую дуэль даже без приказания Его Величества, если, конечно, вы имели в виду именно это. Убить его у меня, пожалуй, не хватит сил, а если уж совсем откровенно, то и желания такого не имеется. А в е л и к о д у ш и е или нерешительность с ним, как я теперь понимаю, будут стоить слишком дорого. Не имеете желания? удивился Лучано, на одно короткое ужасное мгновение представив себя на месте сеньора с а й м о н а Какое желание могло бы возникнуть у него самого, о к у н и его л а р ц е лицом в кислоту? Подобной картине в о с п р о т и в и л о с ь все внутри. Лучано даже замутило. Неужели вы и в самом деле совсем не держите на него зла? Нет, качнул головой некромант. И да, пожалуй, пощечину я готов ему простить. Теперь-то я понимаю, что лорд Бастельера каждую шутку в свой адрес принимает за удар. Выходит, мы попросту обменялись пощечинами. А вот это, Саймон коснулся кончиками пальцев и з у р о д о в а н н о й щеки. Это другое дело. Это я получил не за шутку и даже не за поцелуй с его женой, а за то, что посмел подойти слишком близко к выигрышу. Понимаете, Фарил? У лорда Бастельера почти закончился резерв, и тогда он воспользовался вот этим. Для него оказалась нестерпимой мысль о том, что кто-то может его, нет, не превзойти, но хотя бы сравняться. Понимаете? В мою победу он наверняка не поверил. А между прочим, забудь я, что он мой наставник, сражайся так же безжалостно, как он, я победил бы. Вам просто не повезло с наставником, тихо сказал Лучано. Очень сильно не повезло. Если бы я превзошел своего, он был бы счастлив. Только теперь он в полной мере осознал слова Ларцы, брошенные тем грандмастерутина. что у темного о м о т а никогда не было учеников. Действительно, откуда? Тина уничтожал всех, кто был способен хотя бы подумать о победе над ним, не то что замахнуться на подобное всерьез. И Тина еще смел судить ларцы, ларцы, к о т о р ы й вложил в ученика все, что знал и умел, всего себя и даже больше, ларцы, к о т о р ы й верил, что высшая радость для истинного наставника не просто передать свое мастерство. Но воспитать того, кто превзойдет учителя, того, кто поднимет это мастерство на еще большую высоту, о г р а н и т его, словно драгоценный камень, и когда-нибудь в свою очередь передаст его дальше уже своему ученику. Теперь я это понимаю, ответил Саймон, глядя л у ч а н а в глаза, и понимаю своего отца, который вовремя забрал меня из академии. И отдал в у ч е н и ч е с т в о к л е д и н а Майн. Я думал, он хочет, чтобы я изучил другой подход к некромантии, а он спасал мою душу. Я ведь обожал Грегора Бастельера, боготворил его несравненное мастерство и его самого, считал, что он всегда и во всем прав. д а р а пытался поговорить со мной и вовремя открыть мне глаза на то, что мой кумир ложное божество. Отец тоже объяснял, но я и слушать никого не хотел. Скажи мне, лорд Бастельера, что чёрное это белое, я бы поверил. Заяви он, что нужно верить в Баргота, а не в благих. Я бы пошел за ним и к Барготу. Я вам клянусь, Фарил, я же ничем не хотел оскорбить его в тот раз и уж тем более обидеть Айлен. Я просто пошутил. Я был уверен, что они счастливы в браке и даже подумать не мог, что моя шалость способна их хотя бы расстроить. А еще я знал, что лорд Бастеллера был другом моего старшего брата и что моя матушка принимала его сына. Я их родными считал обоих, понимаете, а оказалось, что одна моя неудачная шутка перевесила для него все и мою любовь и благодарность к моей семье. Дешево же он их оценил. Вот этого признаюсь, я ему не прощу. Закончил Саймон с удивительным спокойствием. Хотя только что казалось кипел бутал химический котел на огне. Слез моих родителей, сердечного приступа у дядюшки Ангуса и седой пряди на виске удары. Вы ее не видели? Тогда сделайте одолжение. Забудьте, что я это сказал. Но если благие хоть немного справедливы, лорд Грегор в скоре рассчитается по всем долгам. А задолжал он не только мне. Благие, с п р а в е д л и в ы уверенно уронил л у ч а н а А там, где они не успевают восстановить справедливость, им должны помогать люди. Хорошо, сеньор Саймон. Как только к вам полностью вернутся силы, жду во дворце. И сделал еще один глоток шамбета, про себя содрогнувшись от столь исключительной любви к сладкому. Что поделать, если молодой некромант станет частью их крошечной компании? Состоящий пока из самого лучана, л е о н е л и с а Граса и п е р л ю р е н а придется варить ш а м ь е т и на него. Так что стоит запомнить вкус и научиться новому рецепту. Список орденских магов, назначенных сопровождать Грегора в Карлонию, оказался неожиданно большим. Дюжина? Зачем столько? Милорд архимаг. Ладецкий чуть заметно п о м о р щ и л с я словно человек вынужденный объяснять совершенно очевидные вещи. Похоже, именно так с его точки зрения это и обстояло. В Карлонии, которую вы желаете посетить, этикет значительно отличается от дарвинанского. Персона знатного происхождения, даже из собственного дома, не должна выезжать без свиты так называемых ближников. Ни к даме, ни с визитом, ни на охоту. Исключение делается только для королевской службы. Но бояре в к а р л о н и и служат не совсем так, как это здесь понимают. Князь, а титул лорда из т р е х д ю ж и н соответствует именно княжескому, даже в уборную, простите, ходит с ближниками. не только ради безопасности, но и чтобы не умолить своего достоинства. Дюжина людей – это меньшее, что вы можете взять с собой. Как будто к старому приятелю заглянули по случаю и без всяких церемоний. Благие семеро, растерянно проговорил Грегор и от растерянности неловко пошутил. Надеюсь, в уборную их всех брать с собой не обязательно. Всех не обязательно, с чудовищной серьезностью ответил Ладецкий. вызвав у Грегора страшное подозрение, что карлонец вовсе не посчитал это шуткой. Но хотя бы двух, извольте. Не беспокойтесь, они от вас и сами не отойдут. Порядок знают. Старшим вашего э с к о р т а поедет Майсенеш. Он сейчас с боевиками службы безопасности командует. Советую расспросить его как можно подробнее. А еще лучше привлечь к собственным сборам. Полагаете, я даже в дорогу не способен собраться самостоятельно? Усмехнулся Грегор, снова заглянув в список. Имя Ласла Майсенаша, Красная Гильдия действительно шло там первым. Ну, если вы, милорд, знаете разницу между боярином и бояричем, со скольких шагов положено приветствовать князя и сколько бубенчиков должно быть на вашей лошади, то... Ладецкий развел руками, а Грегор почувствовал себя дураком. Чувство редкое и от того крайне неприятное. Действительно, этикет. Ну вот с чего он взял, что в к а р л о н е и д е р в и н а н т е манеры совершенно о д и н а к о в ы Сам себя выставил болваном, а отъезд между тем все ближе. Я вас понял, милорд Ладецкий, сказал он кисло. Буду при много благодарен и вам и Мэтру Майсинышу. Он, кстати, из бояр? Ну что вы, милорд Архимаг, отозвался ладецки так мягко, что за этой любезностью Грегору послышалась издевка. Что бы ему тогда в Дарвинанте делать? Я, извольте знать, всего дюжину человек вам собрал, потому что Карлонцы в ордене делятся надвое. Те, кто из хорошего дома, здесь после учебы не задерживаются, их дома ждут почет и выгода. Обученные маги в Карлонии редкость. О бывших простолюдинов на родину ш е с т о п е р о м не загонишь. к а р л о н и я наши порядки насчет освобождения адептов не признает. С перснем или без него, а хлоп остается хлопом. И бывший хозяин может схватить его где и когда угодно, как только в лицо или по имени узнает. Если в вашей свите кто-то из них окажется, это великий позор. Ладецкий помолчал и добавил. Да и неприятности немалые. Вы ведь, милорд, не станете спокойно смотреть, как одного из ваших спутников на площади кнутом насмерть забивают? У Грегора, н а м и г п р е д с т а в и в ш е г о даже не саму эту картину, а всего лишь ее возможность, пальцы сами сложились в проклятие. Орденского мага кнутом на площади, да будь он хоть сто раз простолюдин, но вот и мои парни вряд ли утерпят. о б ы д е н ы м тоном сказал Ладецкий. И какое уж тут посольство получится? Нет, ваши ближники, то есть эскорт, все как один из дворян. Не боярство, конечно, однако и стыдиться их вам не придется. Ласла Майсенеш, третий сын королевского воеводы, то есть командора. Он с братом наследником не поладил, вот и остался в д а р в и н а н т е Остальные тоже из приличных семей. Сами понимаете, если короля делает свита... К архимагу это также относится, кивнул Грегор. Хорошо, вы правы. Я воспользуюсь советами Мэтра м а й с е н ы ш а при сборах и буду по возможности следовать им в Карлонии. Кстати, может передать что-нибудь вашим родным? Ласло им подарки с письмами отвезет, махнул рукой ладецки. У вас, поверьте, и часа свободного не будет. В Карлонии гостей принимать умеют, а уж такие люди, как с т а в а р д о в и ц е х о в и ч Он снова вздохнул. На этот раз, как показалось Грегору, с некоторой завистью, а может, просто соскучился по родине. Представить только, но всегда покинуть страну, где родился. Как такое вообще возможно? Грегор вдруг, не кстати, вспомнил, что почти никогда не бывал за границей. Лишь однажды сопровождал деда на теплые воды в Арлезу, но был совершенно разочарован так называемыми южными красотами. Жара. Обилие с м у г л о к р е к л и в ы х людей в пестрых костюмах, непривычная кухня и слишком развязные манеры буквально у всех, от дворян до лавочников. Остаётся надеяться, что Карлония будет хоть немного поприятнее. В конце концов, не жить ж о н там собирается. Первой новостью, о которой сообщил м э д р Майсенеш, приехав в для обещанного руководства сборами, стала абсолютная непригодность выбранной Грегором лошади. Еще двое стихиников, й сопровождающие м а й с е н и ш е молча, но очень уверенно кивнули, подтверждая его слова. Грегор взглянул на лошадь с некоторым недоумением. Воронает лиская кобыла лучших кровей, а других в конюшне Бастельера не держали, ответила ему с толь же удивленным взглядом из-под длинных девичьих ресниц. Лошадка-то хорошая, поправился мэтр боевик. С б р о я никуда не годится. Или вы ее для дороги в парадное о б р е д и т ь прикажете? Это и есть парадное, процедил Грегор, оглядывая изящное и, что немаловажно, удобное седло, ремни из кожи прекрасной выделки и начищенные металлические части. Боевик сокрушенно покачал головой и сообщил, что в таком случае милорду Архимагу непременно потребуется новая сбруя, то есть лошади милорда Архимага, конечно же лошади. Самому милорду архимагу сбруя не требуется, только самое богатое платье. А насчет сбруи пусть милорд архимаг не изволит беспокоиться. Он, мэтр Майсиниш, прямо сейчас отправится и приобретет все потребное. Двое за его спиной снова слаженно и уверенно кивнули. Пусть пришлют счет моему поверенному, только и сказал Грегор, совершенно не чувствуя в себе сил заниматься приобретением сбруи всего для одной поездки. Майсенеш со своими спутниками сгинул на полдня и вернулся один. Сразу отправился в конюшню, долго чем-то занимался, а потом появился в большой гостиной. В малую г р е г о р никого не приглашал и сам старался не заходить. Слишком сильная злость скручивала все внутри от вида янтарных панелей, фигурок и даже клетки с попугаем. Бодро отрапортовав, что лошадь милорда Архимага готова, карлонец попросил Грегора взглянуть на дело его рук. При виде чудовищного надругательства, учиненного над несчастной кобылой, Грегор просто о н е м е л И чем дольше смотрел, тем сильнее ему хотелось взвыть и заявить, что никакой этикет не заставит его ехать на подобном извращении. Лошадь, судя по всему, полностью разделяла его чувства. Нервно похрапывая и косясь в стороны. Седло и сбруя, купленные м а й с и н и ш е м оказались ярко алыми, еще и украшенными золотой нитью, что на вороной, как с м о л ь к о были, смотрелось просто чудовищно. Словно этого мало, стремена были позолоченными, а на лобни к р а с ш и т чем-то вроде хрустальных бусин, так что при каждом движении л о ш а д и н о й головы от них разбегались блики. Причем саму голову несчастной кобылы Венчал султан из павлиних перьев, а гриву и хвост конюхи под руководством боевика перевели золотыми лентами с бахромой, да так густо, что собственного черного конского волоса под этой мишурой почти нельзя было рассмотреть. А милорду архимагу нужен плащ, заявил боевик, видимо решив, что Грегор достаточно проникся видом лошади. Тоже, ало золотой хорошо бы. Да только коронные цвета не вмено с даже князю носить. Ну, пускай хоть синий с серебром. И богато, и цвета родовые, и с обоями л подбить, непременно с обоями. л Или вот шубу, если найдется. Совершенно ошеломленный Грегор невольно вспомнил горностаеву шубу, подаренную Айлен Северянами, и представил себя в ней. Да еще верхом на лошади, украшенный как праздничное древо. Какая шуба летом? Прошепел он, когда наконец смог дышать. м а й с н и е швы. Вы издеваетесь? На домной? Никак нет, отчеканил боевик и добавил с таким простодушием, что Грегор почти уверился, что этот мерзавец действительно издевается. Шубу-то зимой н о с я т Летом плащ. Не вместно князю без плаща и без шапки. Шапку пошьют. Я уже заказал. Ее тоже с о б о л я м и подбить надобно. Лучше бы, конечно, горностаем, да его боюсь привести не успеют. в и д е н и е подбитой горностаем шапки, превосходно сочетающейся с проклятой шубой, проплыло у Грегора передмысленным взором, издевательски покачиваясь и из звеня. Хотя нет, это звенели колокольчики, вплетенные в гриву переступающей с ноги на ногу кобылы. Грегор почти приказал снять звенящую мерзость, но подумал, что остальные карлонцы, дорвавшись до традиции любимой родины, наверняка не пренебрегут удобным случаем. Ну и какая разница, одиннадцать лошадей будет звенеть или двенадцать, все равно головной боли не избежать. Крой барготова. Так вот, зачем они носят меховые шапки, чтобы хоть немного уши от звона прикрыть? Но не летом же. Может, мне еще взять этот ваш шерста... шерстопер? издевательски поинтересовался Грегор. И Майсениш, просияв, хлопнул себя по лбу. И правда, вы же воевода. Воеводе и без плаща можно, и без шапки, если шестопером. А если к о л ь ч у г а найдется, будет совсем хорошо. Грегор скрипнул зубами и на всякий случай пообещал себе. Что оказавшись в Карлонии, ни в коем случае не будет шутить. Спустя мгновение Грегора посетила ужасная мысль, и он, поколебавшись, спросил: л м э т р Майсениш, и что? Все наше посольство будет в подобном виде, в плащах, шапках и мехах? А как же?» – просил я боевик. Честь ордена того требует. и тут же утешил Грегора. Но вы не беспокойтесь, ваша персона всех наряднее покажется. Что ж мы не понимаем что ли? Грегор представил дюжину б л и с т а ю щ и х извякающих драгоценностями павлинов на таких же б л и с т а ю щ и х извякающих конях и себя во главе процессии самого нарядного. Ну если честь ордена. Обреченно сказал он, а про себя подумал, что хватит с Карлонцев и его кобылы. Никаких плащей и шапок он, исканный дарвинантец, надевать не станет, и менять любимый черный к а м з о л на нечто больше подходящее д ж у н г а р а м чем Архимагу Ордина, тоже. В конце концов, так даже лучше. Ворон всегда выделяется среди павлинов, и никто не перепутает Грегора с людьми из его собственной свиты. В ожидании родственников Алластор упрямо возился с бумагами, хотя мысли то и дело перескакивали с отчетов казначейства на предстоящий допрос. Лучана, тоже я в и в ш и й с я в малый кабинет заранее, возился в о б у с т р о е н н о м для варки ш а м ь е т а уголке, переставляя баночки и бутылочки в одному ему известном порядке. Похоже, для Лу это занятие было сродни тому, что сам Алластор испытывал, когда ухаживал за лошадьми. Возможность привести разум в порядок, расслабиться и одновременно сосредоточиться. Отец для этого ловил рыбу, а месьер де Альбре точил и полировал и без того идеально ухоженную рапиру. Пожалуй, Лучано можно было только позавидовать. В его способности незаметно п о д л и т ь зелье Аластор ни сколько не сомневался. Зато л у н е нужно думать, как провести разговор, а главное не ему терзаться сомнениями. Не совершает ли а л а с т о р подлость и как король и как человек, прибегая к столь сомнительным методам следствия? Когда-то месьер де Альбре сказал, что легко определиться между бесчестием и честью, подумал а л а с т о р и он же пожелал, чтобы мне никогда не пришлось выбирать между разными видами подлости, зная, что без выбора не обойтись. Заподозрить р а й н г а р т о н о в и отправить их на допрос в службу канцлера – это как раз не подлость. Но если они невиновны, я обижу верных подданных, не совершивших ничего дурного. А если прикажу тайком напоить их зельем правды, тем более оскорблю. Ваше величество, в дверях появился Вильман. Лорды р а й н г а р т о н ы ожидают аудиенции. Впустите, велел а л а с т о р И глянул на Лучана. Тот кивнул, подтверждая, что все готово. И а л а с т о р у стало еще хуже. Он помнил, что канцлер собирался наблюдать за допросом, и почему-то присутствие Ранвена за стеной придавало происходящему все более отчетливый гнилой привкус творящейся подлости. Да что со мной такое? устало подумал Алластор. Я же сам на все это согласился. Если они виновны? то это и х люди пытались похитить а й л е н Ну а если невиновны, попрошу прощения. Доброго вечера, милорды, сказал он гостям, в который раз удивляясь, до чего п о х о ж и эти двое, будто не кузены, а близнецы. Сегодня сходство было еще заметнее, потому что оба лорда вместо мундира и форменной мантии оделись для обычного визита. Густо расшитые золотом светлые камзолы. Будто вылитые в одной форме лица и одинаково зачесанные волосы делали Айнгартонов прямо копии друг друга, словно у а л л а с т о р а вдруг задвоилось в глазах. Это чувство неприятно напомнило ему Мэнди и Лори, которые когда-то обожали одеваться одинаково, пока не выросли и не начали соревноваться в пышности и кокетливости нарядов. Похоже, в отличие от его сестричек этих двоих не раздражало видеть рядом свое подобие. Ваше величество, поклонился лорд Этьен, заговорив первым по праву главы рода. Признаюсь, ваше приглашение было столь же приятным, сколь неожиданным. Чем мы с кузеном можем вам служить? Лорд Этьен молча поклонился, словно его отражение, и выпрямился. Его взгляд, почтительно устремленный на Аластора, был совершенно бесстрастным. Ваша служба и без того неоценима, с трудом улыбнулся Аластор. Я просто хотел увидеть вас. Показалось, или в глазах кузенов мелькнуло подозрение. Ну что ж, ваше величество, поздравляю. Вы болван. Действительно, кто бы мог подумать, что тщательно продуманный план, основаный н на искусстве Лучана и б л е с т я щ е составленном списке вопросов от канцлера, рухнет из-за простого и совершенно предсказуемого обстоятельства. Он, Аластор, не умеет врать. Гранс-сеньоры, мурлыкнул Лучана, словно по волшебству появляясь рядом. Прошу оценить мои скромные умения. Тем же волшебством на столе мгновенно возникли приборы из особого сервиза для гостей, затем вазочки с медом, цукатами и печеньем, и, наконец, Лучана принялся разливать шампет, изящно наклоняя исходящую паром шинье. Как он собирается бросить п е л и л и подумал а л а с т о р с ужасом. Это же заметно, нельзя не увидеть подобное, когда оно происходит прямо на глазах. Он изо всех сил старался не смотреть на л у ч а н а однако взгляд так и т я н у л с я к рукам и тлице, следуя за его плавными мягкими движениями. Густая струя по очереди наполняла бело-золотые чашки из чинского фарфора. Поверхность ш а м ь е т а немного колебалась, а потом застывала матовой плёнкой, и было совершенно ясно. Что никакое зелье подмешать не получится. О, милорд Фарил, слухи о вашем несравненном искусстве идут по всей Дорвени. Расплылся в улыбке лорд Тиен. У нас даже преподаватели поспорили однажды. Алхимики предполагали, что у вас имеется голубая искра, только очень слабая, не проявленная. А магистр Бренан, который лечил вас, утверждал, что искра не заметил, только богато окрашенную ауру. Что говорит об усердном развитии обычных талантов. Какая честь, что мою персону обсуждали столь б л и с т а т е л ь н ы е сеньоры! Снова расслабленно, почти томно мурлыкнул Лучано. Увы, я действительно л и ш ё н искры. А мой приемный отец и наставник очень посмеялся бы, услышав о моем усердии и талантах. п о с л у ш а т ь его, так у наших кошек больше способностей и трудолюбия. Не говоря уже о ловкости в обращении с ритортами. Уверен, в душе он очень гордится вами, возразил лорд Татиен. Многие отцы проявляют напускную строгость, чтобы не испортить сыновей. Надеюсь, когда придет мое время воспитывать наследника, я смогу не избаловать его, но вместе с тем дать ему всю отцовскую любовь. Ах, ваше величество, милорд Фарил, какое это счастье! Взять на руки своего ребенка. Уверен, вам не раз предстоит испытать его самим, и тогда вы со мной согласитесь. Ваша сестра и моя дорогая супруга, Ваше величество, просто расцвела, став матерью. Я не устаю каждый день благодарить все благую матушку за неспосланное мне счастье. Пока лорд Этьен разливался с о л о в ь е м а л а с т у р согласно этикету, первым обреченно пригубил ш а м ь е т Лучано так и не подал условленного знака, и план, похоже, рухнул. А несостоявшийся допрос превратился в обычный семейный визит. Ну что ж, к разочарованию примешивалось немалое облегчение, которое Ластор в иных обстоятельствах назвал бы трусостью, но сейчас его словно тянули в разные стороны противоположные желания: одно — узнать наконец истину, второе — не совершать того, чему отчаянно п р о т и в и л о с ь чувство чести. А оба кузена медленно подтягивали ш а м ь е т и пробовали сладости. Лорд Этьен пылко восхищался искусством Лучана и любезностью а л а с т о р а и Лорд Эржен тоже оттаял, признавшись, что три дня назад получил от ц е л и т е л й долгожданное известие о беременности супруги, так что Его Величество вскоре снова станет дядюшкой. Впервые в жизни едва ли не давясь ш а м ь е т о м а л а с т о р поддакивал родственникам. Поздравлял Райнгарта на командора, словно светящегося изнутри от того, что Лоррейн наконец понесла, и Угрюма думал, что оказался плохим братом, а еще упрекал принцев. Положим, к р е с п и н и крестьян в самом деле не уделяли внимания Алии, Нори и Береники, но чем лучше а л а с т о р Да, когда сестры жили в поместье, он никогда не отказывался поиграть с ними, сопроводить их на верховой прогулке или составить пару во время урока танцев. но даже тогда довольно быстро начинал тяготиться их обществом. Нет, сначала Аластор пытался находить интерес в их бесконечной болтовне, однако говорили сестрички исключительно о рукоделии, нарядах и драгоценностях. Но что он в этом понимал? Когда они вошли в брачный возраст, к этим разговорам прибавилось обсуждение возможных партий, причем в собственные поклонники Мэнди и Лори записывали любое существо мужского рода, задержавшее на них взгляд дольше, чем на мгновение. Они даже к месьеру Дальбре пытались присматриваться, но быстро разочаровались. И потому, когда сестры вышли замуж, а л а с т о р вздохнул с облегчением, хотя искренне желал счастья обеим. Конечно, он любил их. совершенно точно любил, как можно любить п р е л е с т н ы х пушистых котят, что наводят беспорядок на твоем столе, вечно лезут под ноги и проказничают, но иногда ласкаются и забираются на колени, чтобы помурлыкать. И уж точно он с радостью признавал, что в замужестве Мэнди и Лори обрели истинный смысл жизни, таким вдохновением светились их глаза, когда, навещая родительский дом, сестрички говорили о своих мужьях и новой столичной жизни. А потом эта нежная, пусть и снисходительная любовь умерла, и а л а с т о р вряд ли смог бы сказать, когда именно, когда Мэнди нарушила запрет матери и рассказала Беатрис об их с а й л е н п о б е г е Впрочем, нет, тогда а л а с т о р готов был простить сестру, если бы она только поняла, что едва не натворила, если бы попросила прощения. Но ведь этого так и не случилось. А после этого л о р е й н уже зная в ш а о проступке сестры, но не усвоившая этот урок, донесла Беатрис о ночном визите Айлен. И вот теперь Беатрис нет, нет, нет, нет, и никогда не будет. м е р з к а я сплетня, принесенная его сестрой, решила судьбу Беатрис. Едва не стала роковой для Айлен и оказалась смертным приговором для Лу. Не говоря уже о том, как напугала Алиенору и Беренику. Нет, а л а с т о р просто не мог любить Лоррейн, которая так самодовольно разрушила их с б е о жизнь и даже не задумалась об этом. Но кузены Райнгардены никогда не делали ему ничего плохого, не просили ни чинов, ни привилегий, ни даже просто родственного внимания, оказывать которое прямо предписывает этикет. А ведь т а л а с т о р ни разу не позвал их ни на музыкальный вечер. ни на тренировку, ни попросту в гости, хотя других приглашал частенько: а р а н в е н о в и Дункана, м е с ь ё р а д е а л ь б р е даже Вольгарцев и лорда Кастельмара. Да, такое откровенное пренебрежение родственниками — это уже откровенная грубость, а со стороны короля и вовсе не милость. Причем з а м е т н а я всему двору. Надо же, как во время он об этом подумал? Разумеется, я составлю гранд с е н ь о р е Лорейн эликсир для свежести лица, з а в е р и л Лучана, как-то незаметно о к а з а в ш и й с я за столом. И гранд с е н ь о р е Амандине тоже. Ручаюсь, эти прелестные дамы не утратят красоту, даже подарив гранд сеньорам п о д ю ж и н е наследников и наследниц. У нас в ы д л и и говорят: хочешь увидеть свою жену через двадцать лет? Посмотри на ее матушку. А грань сеньора Дженет, несмотря на зрелый возраст, поистине прекрасна, не так ли, монсеньор? а л а с т о р вынув из размышлений, едва не вздрогнул. Монсеньором Лучано должен был его назвать, когда в чашках кузенов окажется зелье. Но когда он успел? Когда разливал ш а м ь е т второй раз, или это был уже третий? Когда показывал лорду Этьену? Как в ы т л е и посыпают ш а м ь е т твердым шоколадом, или когда предлагал командору апельсиновые цукаты, лично сделанные его л у ч а н а почтенным батюшкой, или да какая разница, важно, что желто-зеленые кошачьи глаза сверкают ясно и дерзко. Сам л у ч а н а любезен и весел, а в чинских чашках, расписанных золотом по тончайшему белоснежному фарфору, исходит пряным ароматом коварный ш а м ь е т л е д я н о е отвращение к самому себе накрыло Аластора с головой и заморозило, словно он оказался голым посреди метели. Похоже, этот экзамен на короля я провалил, подумал он с беспощадной откровенностью. м е с ь е р наверняка сказал бы, что и на фехтовальщика тоже. Если взял в руки оружие, бей. Сомневаться нужно было раньше. И все-таки не могу. Просто не могу. б у т а й л и н у похитителей в руках, я бы пошел на что угодно. Однако она в безопасности, а меня мутит от мысли о том, во что я превращусь, сделав это. Подождите, милорд. Уронил он и лорд Этьен за м е р не донеся чашку до рта, поставил ее на стол и н е д о у м е н н о взглянул на Аластора. Рядом с ним, отражением стихийника. Застыл его кузен. Лорд Этьен, Лорд Эжен. Говорить было сложно. Аластор отлично помнил нужные вопросы, но когда учил их, написанные на листе идеально четким почерком канцлера, то м а л о д у ш н о надеялся, что легко получит ответы, словно ключи от города, сдавшегося без осады и штурма. А теперь получилось, что он сам отказался от этого пути, такого простого. требующего лишь крошечной уступки дурацким принципам. В конце концов, разве он не король, разве не властен в жизни и свободе своих подданных, присягавших ему, клявшихся в покорности? А ты клялся отвечать им справедливостью и великодушием. Зло возразил он себе. Ну и где ты во всем этом видишь справедливость, не говоря уже о великодушии? Дай им хотя бы шанс и себе тоже. Им чистосердечно признаться, себе сохранить честь. Милорды, продолжил он тяжело и упрямо. Прежде чем вы сделаете еще глоток, я хочу. Нет, я должен спросить вас. Если я не прав, то с радостью попрошу прощения и буду считать себя вашим должником за нанесенную обиду. Но если нет... Лучше бы вам ответить, пока еще я спрашиваю, как ваш родственник, а не только король. Хорошо подумайте, прежде чем отвечать, милорды, вы ничего не хотите мне рассказать. Быстрый короткий вдох л у ч а н а он скорее почувствовал, чем услышал. Прости, мысленно попросила Ластор, ты так старался, а я все испортил. Но по-другому я не могу и надеюсь, что не ошибся, иначе все будет гораздо сложнее и неприятнее. Очень надеюсь. Баргот бы побрал эти игры с честью и право королей. Ваше величество, начал т ь е н р а й н г а р т е н то ли возмущенно, то ли испуганно, а потом... Все-таки идиот-то, как говорит Лу, магистр ордена точно не был. Он посмотрел на Аластора в упор, потом на Лучана, бесстрастно и любезно улыбающегося, потом на с в ы ш а м ь е д и снова на Аластора. А потом коротко и быстро т р о н у л запястье кузена, тоже поднявшего б ы л а ч к у Лорд Эжен тут же опустил ее на стол. Фарфоровая донца глухо стукнула о полированную столешницу, и а л а с т о р глубоко внутри передернулся от этого звука. Прежде чем сделаем глоток, тихо повторил лорд Этьен. Ваше величество, неужели это? Он опять посмотрел на чашку с нескрываемым страхом и отвращением, словно на ядовитую змею, внезапно поднявшую голову среди вазочек и б л ю д е ц Аластор стиснул зубы и глянул на Лучана. Тот ответил едва заметно приподнятой бровью. Скажи, велел Аластор, и з н ы в а я от стыда и злости на самого себя. Оба р е й н г а р т е на замерли в креслах, и только их взгляды метались от Аластора к л у ч а н а и обратно, каждый раз цепляясь за проклятый ш а м ь е т темными пятнами, з а м е р ш и й в чашках. з е л ь е правды, бесстрастно отозвался л у ч а н а и чуть подумав добавил: если его величество позволит, я с радостью разделю его с гран сеньорами, чтобы доказать полную безвредность. Правды значит, тихо повторил лорд Этьен. Потом повернулся, посмотрел кузену в глаза долго, пристально. Теперь ужало стор замер. Боясь прервать этот безмолвный разговор, а потом о б а р р й н г а р т о н а разом кивнули друг другу, словно подтверждая некий договор, и одним махом выпили ш а м ь е т а л а с т о р изумленно смотревший на них услышал, как длинно выдохнул Лучана, а кузены опустили чашки так слаженно, словно тренировались это делать, выпрямились и подобрались в креслах. И на лицах их также одновременно проступило странное выражение, больше всего похожее на облегчение. с п р а ш и в а й т е ваше величество, уронил лорд Этьен. Помолчал и добавил, то ли с чудовищной искренностью, то ли просто с у с т а л ы м отчаянием. Видит благие, мы и так не стали б о л г а т ь Но вы правы, под зельем надежнее. Пожалуй, нам стоит поблагодарить за столь великодушное решение. Черты его лица смазались и поплыли, будто у смертельно пьяного, так что н а м и г осторожный и уверенный в себе Мак пропал, но почти сразу вернулся. Только на щеках появился легкий румянец, а взгляд стал расслабленным и сонным. И точно такая же метаморфоза происходила рядом с его кузеном. Тот даже в кресле обмяк. словно из горделиво прямого командора вытащили стержень. Быстрее! едва слышно уронил Лучана, и а л а с т о р словно очнулся. Лорд Этьен, вы имеете отношение к похищению леди а й л е н Бастельера? Торопливо выдохнул он. Да, ваше величество, ответил магистр, и Алластор на миг прикрыл глаза. Вот так просто? Чудовищное зелье. Не нужно ни угроз, ни пыток, но ведь р а й н г а р т е н и сами. Зачем вы добровольно выпили ш а м ь е т спросил он, пренебрегая следующим вопросом, хотя и понимал, что время действия зелья ограничено. Да какая теперь разница? Все и так пошло кобыле под хвост, ржавыми подковами да через ломаную наковальню. От любимых словечек долгого Мартина сразу полегчало. А лорд Титин расслабленно пожал плечами и ответил также спокойно: "А какой теперь смысл отпираться? Если уж вы, ваше величество, пошли на такое, значит, намерены дойти до истины любым путем. Лучше признаться сразу, чем давать причину для допроса с пристрастием. И лучше вам, чем Оранвенам", буркнул командор, сидя с таким же поплывшим лицом. но даже сейчас, не утратив некоторой угрюмости. Король имеет право казнить и миловать, а эти зануды всю душу так вынут, что п л а х и обрадуешься. Вы помогали кузену? уточнил а л а с т о р и лорд э ж и н послушно откликнулся. Разумеется, ваше величество, даже не сомневайтесь, мы вместе это все придумали. Зачем? а л а с т о р стиснул подлокотники кресла. о с т р о ж л е е что нельзя сделать того же с шеями драгоценных родственничков Баргот ы х дери. Этьен сказал, что нужно. С той же чудовищно обыденной простотой сказал командор. Он мне все объяснил, я поверил. Нельзя было допустить, чтобы Баргот снова пришел в мир. Мы просто хотели узнать правду, простонал с т и х и ник, подаваясь вперед. Никто нам не верил, ни вы, ни Совет магистров. А я точно знаю, что такого быть не может. Она опасна, Ваше Величество. Поймите, умоляю, она опасна. Помнится, мы это уже обсуждали, п р о ц е д и л Алластор. И вы не смогли доказать свои подозрения ничем, кроме самих подозрений. Ребенку у леди Айлен уже полгода. Никакой баргот из него пока не лезет, из нее самой тоже. И кто дал вам право решать подобные вещи? похищать женщину, устраивать какие-то проверки. п о м н и т с я раньше о проверках речи не шла. Как вы посмели учинить такое? А если бы ваши негодяи убили ее? Клянусь, я бы ни за что не причинил вреда леди и особенно а д е п т к и нашей академии. С такой пронзительной тоской выдохнул Этьен Райнгарден, что по спине а л л а с т о р а пробежали мурашки. Зелье Лу действовало. Он сам видел это невооруженным глазом. Значит, магистр говорил правду. Во всяком случае, искренне верил в то, что говорил. Если бы я только мог быть уверен, что это действительно наша адептка, поэтому я подал запрос в службу безопасности ордена и с огромным трудом получил разрешение на изучение старых допросов тех, кто тогда еще не называл себя разумниками. В этих записях я нашел ритуал старый, известный только службе безопасности. и з а б ы т ы й даже ею. Ритуал, способный определить связь с Барготом, абсолютно безвредный для тех, кто никак с ним не связан. А для тех, кто связан, п р о ц е д и л а л а с т о р и р а й н г а р т е н развел руками. Согласно отчетам, таких случаев было два. Один из этих магов называл себя избранным Баргота. Это случилось примерно четыреста лет назад. А второй? Второй был последним главой Баргота поклонников, о б о и х ритуал погрузил в сон полностью подобный смерти. Сон первого длился недолго, второго пять дней до самой казни. Если бы леди а й л и н оказалась Барготовым с о с у д о м ей самой было бы лучше никогда не проснуться и спокойно уйти в сады при темнейшей. Во всяком случае, она сохранила бы собственную душу и не принесла бы в мир никакого зла. в т ь е н вы а л а с т о р не находил слов, во всяком случае приличных. Гнев рвался наружу, требуя немедленно наказать мерзавца, который ослушался прямого приказа короля. Но то, что Алластор узнал всего вчера, вынуждало натянуть поводья, осадив этот гнев, словно способного понести жеребца. Баргот опасен, Дункан его избранный, смертельно боится стать игрушкой Баргота. проводником его воли и сосудом его замыслов. А ведь когда Аластор защищал а й л е н от подозрений магистра Райнгартона, он еще понятия не имел об истинных причинах разлома и тайне Дункана. Он и не подозревал, что у Баргота есть избранный, и этот избранный совсем рядом. Что если Аластор будто з а л е д е н е л изнутри от чудовищного подозрения? Что если Дункан солгал? Когда говорил, что в а й л е н и ее ребенки нет никаких признаков одержимости падшим. С одной стороны, кому как не ему знать это; с другой, он любит а й л е н и если решил спасти ее любой ценой, или Баргот попросту отвел ему глаза, ведь даже падшее божество во много раз сильнее человека, пусть даже избранного. Благие семера, как во всем этом разобраться, не сойти с ума? Не допустить чудовищную ошибку. Как вы устроили это похищение? – спросил он, чтобы услышать хоть что-то понятное. Кто написал письмо с печатью э д е р л и Вы, лорд Этьен? Да, ваше величество. С готовностью подтвердил тот. У меня имеется доступ во все помещения академии, в том числе и в комнаты магистров. Универсальный ключ, пробормотал а л а с т о р И стихиник кивнул. Совершенно верно. Почерк Мариан э д д р л и я скопировал из обычного приглашения, а печать взял в комнате лорда Говарда. Мне так жаль. б у д ь и н а я возможность я бы ни за что. Это вы объясните лорду и леди э д д е р л и Мрачно пообещал Алластор. А фраганские наемники? Это моя вина, подал голос командор. Я знал многих фраганцев еще со времен войны. Знатных пленных часто возвращают за выкуп или обменивают. Кое-кто был мне обязан. Когда я попросил предоставить мне надежных, понятливых людей, меня свели с этими наемниками. Клянусь кровью и честью рода, у них был строжайший приказ н и в коем случае не вредить леди. Мы опасались, что Бастельера поедет с ней. Для него заготовили артефакт, блокирующий силу. Ну и алхимическую дрянь, дым, который мешает применять магию. Никто не рассчитывал, что это, что леди отобьется. А кто ее увел, перебив наших людей, мы понятия не имеем. б л а г и м и к л я н у с ь ваше величество, хоть под пыткой покажу. У нас леди Бастельера нет и никогда не было. В голосе ж е н а Рейнгарта наслышалось такое тоскливое отчаяние, что Алластор, возможно, поверил бы ему и так, даже не зная. Что а й л е н в безопасности. Но сообщать лордам р а й н г а р т о н а м это немаловажное обстоятельство не собирался. А как вы собирались скрыть свое участие в этом деле? Не выдержал Аластор, и на этот раз ему ответил стихийник. с у щ е с т в у е т зелья полностью стирающие память человека о ближайших сутках. После ритуала мы собирались напоить леди этим зельем, а затем вернуть в дом Бастильера. Клянусь вам. к л я н у с ь искрой и честью рода, н а с т о я щ е й леди Айлен ничего не грозила. Она даже испуга от похищения не запомнила бы. Кто еще в этом участвовал? – спросил а л а с т о р старательно отгоняя злость и даже удивившись, как легко это удалось. Впрочем, теперь, зная точно, что Айлен и в самом деле не собирались причинить вреда, успокоиться получилось куда проще. С кем вы делились своими сомнениями? Замыслами. Кто помогал вам нанять бритеров? Месье де Арс, е капитан гвардии короля ф л о р и з е л я Выдохнул командор и взглянул на Аластора умоляюще. Он не знал, для чего мне нужен бритер. Клянусь честью, я сказал ему, что у меня д е л о к одному д в о р я н и н у Аластор задумчиво кивнул. Во Фрагане не редкость, если д в о р я н и н Не будучи уверен в собственном фехтовальном искусстве, нанимает для свидания с соперником с бритера. Дуэльный кодекс допускает подобную замену, и хотя гордиться ею не принято, но и стыдиться или скрывать тоже не зачем. Договаривался с бритером наш дворецкий, добавил магистр. Он ничего не знал, просто передал наши слова и заплатил вперед половину суммы. А сразу по возвращении с Фраганы выпил то самое зелье. к о т о р ы м мы собирались напоить леди Бастельера. Мы должны были убедиться, что оно точно подействует, понимаете? А делиться подозрениями после того, как нас не пожелали слушать, даже мои собратья маги, нет, мы с Эженом поклялись молчать, пока не получим доказательств моей правоты или ошибки. По мере того, как он говорил, голос лорда Этьена становился все тверже, взгляд яснее. я л а с т о р понял, что действие зелья заканчивается. Понял это и сам магистр. Вдохнув и выдохнув, словно человек пробудившийся от глубокого сна, он посмотрел на опустевшую чашку и негромко сказал: "Если ваше величество считает нужным, я повторю прием". Теперь-то зачем? буркнул а л а с т о р Самое главное вы уже рассказали. Впрочем. еще не все, но я поверю и без всякого зелья. Просто объясните, почему вы так убеждены? Вам же дали ответы на все подозрения. Вы вправду не понимаете, тоскливо протянул Стихиник. Хорошо, я попытаюсь еще раз. Только можно воды? а л а с т о р кивнул, и Лучано поставил перед обоими лордами по стакану чистой воды. Магистр жадно выпил свой и продолжил лихорадочно блестя глазами, пока командор тянул воду поглоточку. Вы, Ваше величество, лошадник. Вы знаете о лошадях многое. Представьте, что в вашем табуне родилась двухголовая лошадь. Впрочем, нет, такое порой случается. Представьте, что в вашем табуне родилась лошадь, которая умеет танцевать и петь на человеческом языке. А все, кто вас окружает, недоумевают, что вас так беспокоит. Ведь такая умная лошадь наверняка о значает особую милость всеблагой матушки. Я понял, кивнул Алластор. Значит, другие маги не разделяли вашего беспокойства. Не разделяли, горько воскликнул магистр. Вот именно, не разделяли. Ведь разлом вел в запределье, и они пытались именно этим объяснить все его странности. но это также нелепо, как считать поющую лошадь милостью всеблагой. Поймите, любой портал — это дверь. За дверью может быть спальня, лес, хлев, аудитория с адептами, поварня. Но чтобы это ни было, дверь открывается и закрывается совершенно одинаково. Разными могут быть только сопутствующие обстоятельства: скрип не смазанных петель или рассохшихся досок, щелчок замка. Тихий стук или оглушительный хлопок, но какой-то звук будет непременно. Я порталный ь мастер, я знаю их все, слышите, все звуки, с которыми закрываются двери через пространство. А эта дверь, начал а л а с т о р наконец смутно понимая причину беспокойства р а й н г а р т о н а А эта дверь попросту исчезла в такой тишине, какой не существует вовсе. Хотя должна была хлопнуть на весь идор, разлом не мог пропасть таким образом, как а й л е н р и в е н г а р не могла вернуться из-за пределья живой и невредимой. Некоторые законы неприложны, люди не могут их изменить, только боги. А кто из богов управляет за п р е д е л ь е м Баргот. Глаза магистра Райнгартона горели такой непоколебимой убежденностью, что Аластор невольно ему поверил. Если подумать, беспокойство р й н г а р т о н а трудно назвать безосновательным. Он-то не знает, что а й л е н отнял у Баргота его же Баргота избранный. Вот ведь какая подлость! Без Баргота и в самом деле не обошлось. От этой мысли во рту стало кисло, словно а л а с т о р кого-то предал. Нет, глупости. Обошлось без Баргота или нет, у а й л е н т а с ним никак не связано. Но и р а й н г а р т е н а можно понять, еще как можно. Если у ж и з б р а н н ы й Баргота между плахой и собственным покровителем выбирает плаху, это о чем-то говорит. И он, а л а с т о р был недопустимо легкомысленным. Это же надо приказать человеку перестать опасаться, словно это так просто. Правда, тогда р а й н г а р т е н не предлагал проверку, безопасную по его словам. Между прочим, он ведь мог поделиться своими подозрениями с Профанами. Если уж маги его не послушали, наверняка нашлись бы те, кто поверил, и тогда страшно и представить, что случилось бы тогда. Мне нужен этот ритуал. Медленно уронил а л а с т о р и у б р а й н г а р т о н а уставились на него недоверчиво и растерянно. Я в а с п о н я л магистр, воли благих вам оказалось недостаточно, верно? Что ж, если так? Передайте этот ритуал леди Оранвен. Она как раз мастерица ритуалов. Я прав? Надеюсь, в ее опыте и знаниях вы не сомневаетесь. Прекрасно. Леди н м а й н изучит ритуал, и если он в самом деле безопасен, леди Айлен проверит им, как только она найдется. И вы пойдете на это? – выдавил магистр, блядинала сторас непонятным ужасом. Впрочем, почему непонятным? Похоже, э т ь е н р а й н г а р т е н только что понял, что ломился в открытую Настеж дверь, выражаясь его собственными оборотами. Он нарушил королевский приказ, пошел на подлог письма, похищение леди из трех дюжин и убийство свидетелей. А всего-то нужно было прийти к королю. Я пойду на это, кивнул а л а с т о р а потом не удержался. Благие семера, магистр. Ну почему вы просто не попытались еще раз, если вы так доверяете этому ритуалу, что он способен вас убедить? Я бы сам попросил а й л е н его пройти. Я т о в ней уверен, как и в том, что она бы не отказалась. Вы же натворили такого, еще и кузена втянули. Не смею просить прощения. Тихо, но ясно ответил Этьен, опустив глаза, и тут же снова вскинул голову. И посмотрел а л а с т о р у в лицо. Но если ваше величество будет столь великодушен, Эжен действовал по моему приказу, я же глава рода. Помилуйте его, оставьте Райнгартонам хотя бы одного взрослого мужчину, способного позаботиться. Я-то хоть сына увидел. Прекратите! – прикрикнул на него а л а с т о р у которого гнев опять сменился стыдом и злостью на самого себя. Это он допустил подобное, вовремя не рассмотрев, не узнав, не выяснив. Ну и что теперь делать? Покарать людей, ж е л а в ш и х спасти Дарвинант, а то и Весидор? Да, они были неправы, но ведь могли и п р а в о оказаться. А теперь ждут наказания. Магистр еще и Кузена пытается выгородить. А Мэнди только недавно родила. Лоррейн же и вовсе носит ребенка. Что лишить двух малышей отцов? Одного новорожденного, второго еще в у т р о б е матери, собственных племянников, к о т о р ы м и так сильно задолжал родственной любви. Прекратите, устало повторил а л а с т о р Дайте подумать. Мелькнула мысль позвать канцлера, но почему-то а л а с т о р сильно сомневался, что это стоит делать. Неизвестно, знает ли Дара Оранвен о тайне своего наставника, а без этого знания все возможные последствия не оценить. И в любом случае принимать решение снова придется самому а л а с т о р у Да уж, когда Дон Райен назвал это ценой за возможность исполнять свой долг и быть там, где он нужен, тогда это все как-то иначе представлялось. А теперь его жизнь превратилась в череду задач, не имеющих правильного решения, потому что любое решение может обернуться бедой, неважно, чем он станет руководствоваться — законом или милосердием. Ну что ж, мелькнула спокойная и ясная мысль, единственная среди череды торопливых и тревожных. Во всяком случае, я точно знаю, что ответить лорду канцлеру а р а н в е н у если он вдруг попытается воспротивиться моему решению. Что з а к о н это, конечно, замечательно, однако прежде, чем указывать на чужие пятна, некоторым хорошо бы отмыть собственный палец. И если я вчера помеловал одних заговорщиков, действовавших во благо Дарвинанта. Трудно ожидать, что сегодня я казню других таких же. Думаю, лорд канцлер отлично поймет, о чем речь. Хотя поскорее бы все это закончилось. Но не могут же все мои подданные быть замешаны в каком-то проклятом заговоре. Еще немного я за подозрю Джастина с Катриной, а заодно и Флори Морда. Лорд Тиен начал а л а с т о р и магистр, глядящий на него в молчаливом ожидании, побледнел. но лишь плотнее сжал губы. Вы ведь понимаете, что будет, если Грегору Бастельера станет все известно? Бледность м а г и с т р а стала еще заметнее, а л а с т о р н а м и г испугался, как Брайнгарта бы на не хватил удар, но при этом вроде бы кровь приливает к лицу. Лорд л е т ь е н молча кивнул, и мгновением позже его жест повторил кузен, снова напряженный и прямой, словно рапиру проглотил. Вы виновны в подлоге, похищении, убийстве свидетелей и прямом неисполнении приказа короля. б е з ж а л о с т н о сказал а л а с т о р Я могу простить вам лишь последнюю вину, потому что вы действовали из лучших побуждений и не искали никакой корысти для себя лично. Одну лишь эту вину, понимаете? Да и то не простить, а смягчить наказание. Оба р а й н г а р т е н а снова молча склонили головы. За подлог, и з в о л ь т е лично просить прощения у лорда и леди э д д е р л и ровно продолжил а л а с т о р Я передам им, что пока желаю сохранить в тайне эту историю и ваше участие в ней. Пока, подчеркнул он голосом. Но если вы не сумеете вымолить прощения у семьи э д д е р л и чье доброе имя использовали таким отвратительным образом, я вынужден буду наказать вас в соответствии с правдой Дорве и законами Дарвинанта. Признаться, я пока что понятия не имею, что там сказано по этому поводу. Но узнаю. Не сомневайтесь. Он помолчал, наблюдая, как во взглядах обоих лордов просыпаются робкие огоньки надежды. Далее, когда леди а й л е н б а с т е л ь е р а найдут, я позабочусь, чтобы она прошла ритуал, но лишь после тщательного исследования о н о в о н а д е й с т в е н н о с т ь и безопасность. Кроме того, советую хорошо подумать, чем вы сможете загладить вину, если ритуал покажет непричастность леди к любым проявлениям баргота. Ваше величество, прервал его лорд Этьен почти шепотом. Если лорд Бастельера узнает, он уже угрожал мне полным истреблением рода, полным, понимаете, включая ваших сестер и племянников. С каждым словом голос стихи ника повышался, и последнюю фразу он уже отчаянно простонал. Мне об этом известно, бросил а л а с т о р Именно поэтому я и намерен сохранить вашу вину в тайне. Что касается лорда Бастельера, сейчас его действия расследуются службой канцлера, и вашими лорды показания сыграли в этом свою роль. В тот день, когда леди Алин пропала, я подписал для нее приказ о р а з д е л ь н о м проживании с супругом и намерен дать ей развод, как только она сможет его попросить. Если бы не в а ш и милорд ы преступная самонадеянность. В общем, лорд Бастельера в этом деле никоим образом участвовать не будет. Но это не снимает с вас ответственности перед леди Бастельера. Пока она не скажет, что не имеет к вам претензий, помните. Что вы не прощены? Мы постараемся искупить. На глазах в о с прянул магистр. Если бедная девочка ни в чем не виновата, ей следует держаться подальше от этого чудовища, этого бешеного пса. Ваше величество, если вам все известно о смерти Корсона, доказательства пока не найдены. Осадил его Алластор и не отказал себе в удовольствии съязвить. Похоже, милорды, с беспомощной леди восемнадцати лет воевать оказалось легче, чем с ее супругом. Если бы вы в то время обвинили мэта к о м а н д о р а в преступлении, возможно, улики удалось бы найти по свежим следам. Да кто бы стал нас тогда слушать? Горько бросил нынешний командор и потер виски, измученно посмотрев на Аластора. Простите, ваше величество, но лорд Бастельера был у короля Малгольма. В такой же милости, как леди Бастельера у вас. Его в е л и ч е с т в у Малкольму было не до государственных дел и не до расследования преступлений, а уж его любимчику Грегору позволялось вообще все. Король и слышать о нем ничего плохого не хотел. Обвини моего в смерти к о р с о н а так нарвались бы на д у э л ь а то и попросту на смертельное проклятие. Потом, возможно, лорд канцлер о р а н в е н ы добился бы какой-нибудь кары. Но в притемных садах это слабое утешение. Вы нас хотя бы выслушали. Простите за неповиновение, ваше величество, но мы и вправду не рассчитывали. Готовы понести любую кару, только просим оказать милость нашим семьям. Ну, младенцев я точно ни за что наказывать не собираюсь, поморщился Аластор. Но вы, милорд э жен, извольте подать в отставку. Я простил вашему роду полковника р а й н г а р т о н а который едва не погубил два полка, но не намерен терпеть командора армии, который нанимает отребье, чтобы похитить одну женщину и убить другую. Понимаю. По сравнению с возможным п р и ш е с т в и е м Баргота смерть несчастной компаньонки и кучера сущая мелочь. Всего-то пара простолюдинов. Но у меня на этот счет иное мнение. Согласно правде Дорве, вы должны выплатить возмещение роду Бастельера. Я позволяю вам отложить этот вопрос до тех пор, пока вы сможете обсудить его со следующим главой рода. Но если с е м ь и убитых не п о л у ч а т веру, вы командор предстанете перед королевским судом. Он с удовлетворением заметил, что кузен к о м а н д о р побледности сравнялся с кузеном магистром, и продолжил: в силу прежних заслуг и чтобы при дворе не стали болтать лишнего. Вас ожидает отставка с сохранением мундира и пенсиона, однако на больше не рассчитывайте. И молитесь в мир ы х чтобы леди Айлен нашлась живой и невредимой, а потом простила вас. Да, ваше величество. Командор низко склонил голову и на несколько мгновений замер, а потом выпрямился и бесстрастно уточнил: кому прикажете передать пост? Полковнику к о с т е л ь м а р а Подумав несколько мгновений, сказал а л а с т о р Или у вас есть другие кандидатуры? Готов прислушаться к вашему мнению. Благодарю за честь, ваше величество. По губам командора, уже бывшего, скользнула безрадостная улыбка. Эдвин к о с т е л ь м а р а прекрасный выбор. Я бы сам его назвал. И всем сердцем благодарен за ваше великодушие. Полагаю, при дворе мне показываться не стоит. Да как вам угодно. Равнодушно сказал а л а с т о р Мэнди и Лори пусть по-прежнему сидят дома. Вот им придворная жизнь точно не на пользу. А если вы найдете себе какое-то новое занятие или попросту желаете гулять по дворцу, я не против. То же самое касается и вас, милорд. Повернул с я о н к стихинику. Вас лишить поста магистра я не могу, поскольку орден королю не подчиняется. Считайте, что легко отделались. Если сможете договориться с Эддари л или дебастельера, лишь потому, что я не снимаю из себя вины в этом деле, мне следовало внимательно отнестись к вашим опасениям. Возможно, тогда вы пришли бы ко мне вовремя, и всего этого удалось бы избежать. Теперь я тоже сожалею, что не сделал этого. р а й н г а р т е н склонил голову, и Ластору показалось, что магистр совершенно искренен. Ваша в е л и к о д у ш и е б е с п р и м е р н о Позволите отклониться. Не задерживаю, кивнул а л а с т о р Извольте передать моим сестрам привет и, впрочем, неважно. Пожалуй, не стоит обещать, что он станет приезжать к ним с визитом или как-то еще проявлять родственные чувства. Не сейчас. Но вот делать это и правда стоит. Хотя бы ради двора, который наверняка воспримет отставку командора как опалу и не слишком-то ошибется. Благи семера, но какие же глупости приходится учитывать королю? А он, а л а с т о р снова повел себя как человек, а не как король, и с последствиями этого еще придется столкнуться. Король не имеет права выбирать окружение сообразно лишь своим симпатиям и желаниям. Вот что ему стоило приблизить кузенов раньше. Может, они не блещут талантами и не так приятно лично ему, как Дункан. Но ведь не так уж и плохи. А если бы эти двое доверяли ему? Вот и еще один урок, полученный слишком поздно, чтобы все исправить. И можно лишь запомнить его на будущее. Привет и наилучшие пожелания, уточнил он, и все-таки добавил: обещаю навестить племянника. Лицо магистра стихийников так явно просветлело, что а л а с т о р снова кольнул стыд. Он дождался, пока оба лорда вышли, низко поклонившись на прощание, и буркнул: «Надеюсь, ш а м ь е т без всякой гадости у тебя тоже имеется». На любой случай, невозмутимо откликнулся Лучана.